Глава 20. Знакомство Стаса и Кати. Что такое автоматическая дура? Валентине Терешковой за полет космический Фиделькастры подарил член автоматический. Нет, это образец искрометного творчества советского пролетариата, измученного партийным официозом и неуклонным ростом цен на водку. А настоящая автоматическая дура представляет собой синтез дурацкого вопроса и уж совсем идиотского ответа на него. «Не слишком ли высоко летают сегодня пешеходы, мадемуазель?» Вылепил Стас, стирая с лба холодный пот. «Быть дождю, милостивый государь!» Шалевшая девица на проезжей части перед капотом черного «Лексуса», как ни странно, не утратила чувство юмора. «Вот тебе, бабушка, и курсы экстремального вождения», — подумал Стас. «За разговоры по сотовому надо не только водителей, но и таких вот матрешек штрафовать. Размахивают руками, закатывают глазки». «А потом резко меняют траекторию движения». «И тебе под колеса. Тут уж ничего не спасет». Он наконец-то унял дрожь в руках. «Вы в порядке?» Стас протянул руку, чтобы помочь подняться потерпевшей. Все-таки Савельев не зря гордился своей уникальной водительской реакцией. Он затормозил вовремя. Бампер его «Лексуса» ударил, судя по всему, не очень сильно. «Да все нормально». Девушка смогла встать. «Уже хорошо. Значит, переломов нет». «Удачно это я сгруппировалась». Слегка прихрамывая, она подобрала сумочку, отлетевший на пару метров сотовый телефон. Коленку она расшибла основательно. Колготки были разорваны, садина слегка кровоточила. «Гаишников вызывать будем?» спросил ее Стас. «Нет, не надо, я сама виновата. Может быть, вам денег дать?» Савельев начал вытаскивать бумажник. «Ну, на колготки там, на зеленку. Колен-то обработать надо». «И денег не надо. Разберусь сама как-нибудь. Хотя...» Девушка взглянула на расползающиеся дыры, текущую кровь, грязные пятна на светлой юбке. «Если вы меня сейчас подвезете, будем считать, инцидент исчерпан». «Конечно, конечно, с удовольствием». Савельев распахнул перед ней переднюю дверцу. «Садитесь». И ехать в травматологию она отказалась. Назвала адрес и теперь осторожно вытирала влажной салфеткой ссадину на колени. «А ножки у нее супер», — отметил про себя Стас. «Да и вообще хороша. Надо знакомиться. Однозначно». Он улыбнулся своей самой лучезарной улыбкой и переключился в режим милой непринужденной беседы. «Что же это вы, милая барышня, под колеса бросаетесь? Меня, кстати, Стас зовут». «Екатерина», — представилась она, откинув прядь темно-медных волос со лба. «Очень приятно. А то уж я думал, Анна — ваше имя, Разрешили свести счеты с жизнью таким способом. Хорошо, хоть не под поезд. А вы что, специалист по самоубийству? рассмеялась Катя. «Консультируете по таким вопросам?» «Консультирую я по другим вопросам. Но если вам интересно, могу рассказать одну забавную историю. Про то, как сам чудес из окна не выбросился. Проходила предварительная защита моей диссертации». Стас и посмотрел на свою пассажирку, пытаясь отметить ее реакцию на то, что ее везет не просто богатый мужик на крутой тачке, а человек, имеющий научную степень. Та только снисходительно улыбалась». «Я тогда совсем молодой был, глупый, только-только институт закончил, с красным дипломом, был факультетской звездой, думал, все меня такого умного просто обожают. А на защиту собралась куча старпёров, профессура еще советской закалки, воспитанная на марксистской ленинской политэкономии. Для них Адам Смит так и остался непревзойденным гением экономической науки». Стас запнулся и опять глянул на девушку. «Я знаю, кто такой Адам Смит. Это шотландский экономист 17 века. Продолжайте. И смотрите лучше на дорогу, а не на меня. А то у вас еще кто-нибудь спорхнет перед колесами». Стас мысленно еще повысил рейтинг своей жертвы на один пункт. «Человек, наделенный чувством юмора, в его глазах всегда стоял ступеньки выше, чем надутый осознанием собственного достоинства индивид. И я с энтузиазмом излагаю этому стаду динозавров свои идеи. И вдруг вижу, как у них глаза буквально стекленеют. Они просто ничего не понимают». Я сходу пытаюсь изложить тему на пальцах. По-крестьянски. Чуть ли не с примерами из мультфильмов. Адаптирую привычную для них терминологию к современным экономическим категориям. А тут один мастодонт не выдерживает. Профессор Конев выдает гневную речь. «Коллеги, тут перед нами молодой человек, бренчал как цыган коммунистами понятиями. Учет, планирование, анализ. нам известно точное значение этих научных терминов. Юноша, а вы сами поняли, о чем только что говорили?» Советую вам освоить на должном уровне категориальный аппарат нашей повторяю нашей науки, а потом, возможно, и до диссертации дело дойдет. И я просто в ступор впал. Так меня еще никто не опускал. Не помню, как уж закончил выступление, вылетел пулей из аудитории, заскочил в туалет, пытаясь себя прийти, а там, лето делом происходило, окно Настеж и манит, манит. Точно. Так все обрыдло, столько сил и энергии вложил в свою работу. «Я же тогда только-только работать начал. Три года на диссертации трудился. Мебель все продал. Телевизор, видеокамеру. Все напрасно. И жить не хочется. Чувствую, что ноги у меня абсолютно самостоятельно начинают передвижение в сторону подоконника». И тут за спиной раздается голос «Адама Смита!» «Нет, в нашем институтском туалете привидения классиков не водились. В те времена там только призрак коммунизма обитал». Его туда сквознячком перестройки занесло. Мой научный руководитель, Петр Ильич, моего, конечно, за глаза Чайковским звали, зашел покурить. Кто бы знал, Стасик, как мне осточертело с этими придурками общаться. Ты только не принимай близко к сердцу. Это же предзащита. А на защите все будет нормально. Там другие люди в комиссии. И работа у тебя классная. Я просто горжусь таким учеником. А если ты вниз башкой сигануть задумал? Я б тебе посоветовал парой этажей выше подняться. Потолки у нас, конечно, высокие. Но при десантировании из этого окошка ты рискуешь заработать только простенький перелом лодыжки или стопы. Может, если повезет перелом позвоночника. Представляешь, ты еще совсем живой, молодой и сексуально озабоченный. А с таким дефектом телосложения на тебя ни одна девушка не посмотрит. Уж лучше на кладбище. Друзья дешевыми пластмассовыми цветами могилку украшают. «Девицы рыдают. Высший класс. Очень романтично». И Екатерина с интересом слушала байку Савильева. «И знаете, что меня зацепило?» – спросил он. «Если скажете, узнаю. Пластмассовые цветы на моей могилке. У меня тогда богатых друзей не было, только мои ровесники, такие же безденежные, как и я. Так что приличный букет из живых цветов мне точно не светил. Я как представил себе свои сиротские похороны, просто подпрыгнул от злости. Хрен вам, я вас всех переживу». Я еще станцую краковяк на твоей могиле, Конев. Старый ты козел. Хоть я не знаю, как этот самый краковяк пляшут, специально разучу и станцую. А мое тело в последний путь отправится на лафете артиллерийского орудия. И гвардейцы из президентского полка будут тащить за моим гробом кучу подушек с орденами. Каждая подушка размером с колесо троллейбуса. И в почетном карауле будет стоять. Кто там будет президентом России в самом конце 21 века? И моя безутешная красавица-вдова... Растирая в кровь модельное лицо, умчится мыкать горе на нашу виллу в Ганалулу. В общем, Чайковский высказался и вышел. Даже не посмотрел, что я дальше делать буду. Милейший человек, замечательный психолог, классный преподаватель. Был. «Вы ему цветы пластмассовые на могилку?» «Злая вы девушка. Зря я вас не добил. Мог бы лицевой счет пополнить. Видели, сколько звездочек на бампере моего истребителя?» «Вы угадали. Я злая. Очень злая». Станешь тут злой. Идешь, беседуешь себе мирно по телефону, а тут на тебя пикирует черный ворон, ну то есть лексус. В наказании за причиненный мне ущерб я от вас потребую еще одну историю. О чем? Все о том же. О жизни и смерти. Ладно, будет вам и о том и о другом. Только эту историю перевертышь. Здесь все будет наоборот. Вы меня заинтриговали. О великий исказитель. Был у меня один знакомый. Назовем его Иван Иванович. «Мужик продуманный, что называется. Да с блёву. Я сам планирую свою жизнь с четкой разбивкой по неделям, месяцам, годам. Но этот, я вам доложу, просто монстр какой-то был. Все у него по полочкам было разложено. Знаете, как в том анекдоте, как я стал миллионером. Купил яблоко, помыл, продал, купил два яблока. Помыл, продал, купил четыре яблока. Да, а потом умер дядюшка и оставил мне десять миллионов. У Ивана Ивановича никакого дяди не было. И он свои миллионы исключительно благодаря собственным усилиям. Начинал с нуля, а когда мы с ним познакомились, у человека было все, о чем только можно мечтать – заводы, газеты, пароходы. Но было у него одно слабое место. Он имел склонность за запою впадать, причем по-взрослому, недели на две-три. Человек был просто железный, в руках себя держал жестко. Но раз в год давал себе послабление. С 31 декабря по 7 января – загул. Но ведь потом надо на работу бабло заколачивать. Что он придумал? Каждый раз перед Новым годом – Он ходил в баню. Нет, баня, водка, девочки потом. Он заказывал себе реанимационную палату в самой крутой клинике Москвы. Все по самому высшему классу. Денег не жалел. 8 января за ним приезжала роскошная машинка желтого цвета. Тело туда грузили и транспортировали в клинику. А там уже все на готове. Чистка организма, переливание крови, витамины. Все достижения современной медицины. И через день Иван Иванович, свежий как огурчик, снова готов к труду и обороне. Здорово! У моего дедушки поговорка такая была. Не повезет, так на родной сестре сифилис поймаешь. А, дайте угадаю, его заразили спидом? Нет, он просто умер. Какая-то тамарка-санитарка не тот раствор в капельницу ввела. В самой крутой клинике столицы нашей родины, оснащенной самой крутой медицинской техникой, все равно найдется дурище, который все по барабану. Весьма поучительная история. «А какова мораль?» «Мораль простая. Даже если у тебя куча денег, на медицину надеяться не стоит. Лучше не пить, не курить, не... ну, в общем, над спортом заниматься». «Я оценила вашу паузу. Сексом тоже лучше не заниматься. Ведь это вредно для здоровья. Жить вообще вредно. А сексом заниматься очень даже полезно. Старым добрым гетеросексуальным сексом. И смерть в постели с прекрасной дамой от избытка усердия Почетно и сладостно для настоящего мужчины». «Представляю себе медицинское заключение. Погиб в результате перелома шейных позвонков вследствие неосторожно-конвульсивного сжатия нижними женскими конечностями». «Очень перспективно. Мне нравится ход ваших мыслей». Они добрались до конечной точки маршрута. Стас, галантно подавая Кате руку, попросил телефончик. Та молча протянула визитку. И «Екатерина Белозерова. Телефон и электронный адрес». Вот и вся информация, которая была напечатана на скромном темно-синем прямоугольнике.